Глава 17. Живые и мёртвые. Квен стоял на стене близ проездной башни, мрачно смотрел на ярмарочную площадь, и в которой раз перебирал в голове всё произошедшее за последние недели. Хилан обезлюдел. Не стучали молоты, не жужжали станки, не звякал колокол на ярмарочной башне.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 на пустующей ярмарочной площади. Стража уж и во время дозоров жалась к воротам до стенам. Кружился оборванный басяк вокруг столбов, на которых висят мешки с солью. Из мешков торчали лица слепого куранта, Самана и двух вольных Арнуми и Нигноса. Нет, всё-таки долугаешь сумасшедший. Ееп говорил, что долгая ж сумасшедший, когда ещё тот был ребёнком, долговязым подростком с выпученными глазами. Как там Эб в Хурнае? Пока всё здесь, а не там, но и Хурнае придёт время, должно прийти. Иша там, значит, и беда. Дай срок ей разгореться, последует туда за правителем. Туда же пришлось отправить и долгожданный улов долугаэша.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 да убивать всякого, кто блеснёт белым плащом ловчих. Вот бы долугаешь я туда одного, на клочки бы разорвали. Угомонился он после того, залпы и нет. Хорошо хоть никого из ловчих больше не поколечил, кроме тех, кому глаза выбил. И успокоился только выпустив потроха орнуми и нигносу. Живым ещё набил животы солью, чтобы не испортились. решил, что дальнейшее знакомство несчастных с Киром Харти в поимке юного мерзавца не поможет. Правильно решил. Ну, конечно, но всё равно единственное, чего Квэн хотел больше, чем излечиться и отсрочить пагубу, так это прекончить далугайша. Хорошо ещё улов двоих рыжих хараса, которого охотники подстрелили в ногу и сдали, да девчонку, дочку Знеца, не тронул.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 Был у Квена и короткий разговор с Харасом. 10 минут хватило, чтобы тот на глазах превратился в горсть навоза, который выдавливается между пальцев, стоит стиснуть кулак покрепче. Нет, Пренёк был готов к пыткам и смерти, к другому оказался не готов. Когда с его девчонки содрали одежду и распластали её на столе в палатах Квена,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 Да, и укрытие там лучше из двух, о которых знал Харас. Но сначала должен угрозу отвести обязательно. Он же ее накликал. Накликал, накликал, накликал, — вормотал Квен, а Харас кивал и плакал. Не от страха, а от ненависти к самому себе. Наверняка думал о Кире Харте, растил внутри себя ненависть к названному брату за то, что тот глупой шалостью.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 копать бы ещё два столба к четырём, да, до да закопать в два мешка и донкуя и до лугайша. Неужели, если бы Иши оставался в Хилане, посмел бы улыбчивый старшина устроить такое у северной стены Хилана? Теперь ещё и помост измыслил между столбов. Но зачем? Ну, конечно, пойманный Кирхарти должен будет сначала пройти испытание на дробилке. но не до плеч и паха, а до локтей и коленей. А потом будет поджарен на медленном огне. Вот они дровашки лежат тут же. Давно над Хилааном не витал запах жареной человеческой плоти. Говорят, что с прошлой пагубы, да и то слабо от ко тогда пылало. Зачем это придумал Данкуй? Чтобы вовсе никого не осталось в Хилаане? Так кто же правит столицей в отсутствие Иши? Данкуй или Квен по благоволению Тупи, жены Мелита, дочери последнего Урая. Гвардии так уж точно Квен правит. От чего же тогда Данкуй? Мерзкий, скользкий Данкуй, который появился неизвестно откуда, когда Квен ещё был старшиной лобчих, который был назначен предыдущим Ишей всего лишь начальником тайной службы.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 и который привёз взамен узабранной мелитом приманки, смог бы говорить по его до. Если только смотреть со стороны, нервно сглатывая слюну и думая лишь о том, для чего же создаёт пустота подобную дрянь, от чего Данку и держит себя с ним так, словно говорит с рыночными торговцами. А он, Квен, смог бы? Смог бы говорить с ним без дрожи? Впрочем, этот гадёныш, последний от проск рода Харти, заслуживал, чтобы его родные болтались в мешках. Имучительный смертью он заслужил. Как же он выбрался из дикого леса? Каким-то чудом выбрался, и не только выбрался, но и убил Ганка. Когда до Квена дошли вести из Зены, как погиб ловчий, первое, что он хотел сделать, так это увидеть лицо Далугаэша.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 его самого, живого или мёртвого. Мёртвого, отметила Хурта. Пусть мёртвого, согласился Квен. Кто его ещё ищет? сдвинула брови Хурта. Ловчие, осведомители стража, перечислил Квен. Да лугаешь, старшина ловчих, Данку и старшина всех осведомителей Тикана, ну или почти всех. Кроме того, должны прибыть со дня на день ловчие пустоты. Мы работаем одни, твёрдо сказал Хурта. Нам нужны ярлыки, которые позволят не тратить время на беседы с ураями кланов и стражниками в любом городе и на любой дороге. Это всё? удивился Квен. Ярлыки вы получите завтра у старшины проездной башни. Это всё, кивнула Хурта.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 К тому же Кирхарти не из клана смерти, а клан Сакова, несмотря на славу своих воинов, однажды не смог себя защитить. Так кто кого должен бояться? И всё-таки, повторил вопрос Квен. Он не даст себя убить, только убив нас, ответила Хурта. Если ему это удастся, во что я не верю, тогда подоть будет считаться не выплаченной и пожеланию Ише.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 Если первый удар был сделан в спину, второй последует в лицо, зло рассмеялся Квен. Если первый удар был нанесён справа, второй слева, никто не должен угадать, как будет нанесён удар, не согласилась Хурта. Но если воин смерти где-то оставляет следы, его следует искать в противоположном направлении. Почему я должен вам верить? нахмурился Квен.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 Лукай Белый, и не стало дня, когда старшина ловчих решил, судя по всему, присвоить необычный меч, выполненный не как не по его заказу. Ты искал знатную и богатую женщину, которая заказывала тот меч, женщину, которой служит Чёрный Сиун, женщину, которая владела тем самым злосчастным тавром, либо передала его Сиуну.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 ненадолго до того, как она родила ребёнка. После этого он показывался возле ребёнка, словно пытался распробовать его. До тех пор, пока не был замечен чёрный Сион поблизости. Равновесие нарушилось к вен. Сионы не должны смешиваться друг с другом. Об этом написано в главной книге храма пустоты в Хелане.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 И если кто-то из вас погибнет, прищурился Квен. Если кто-то из нас погибнет, твоевода. Курта говорила спокойно, но каждое её слово било в его воду в сердце. Тогда работу выполнит другой. Но если погибнет хоть кто-то, я бы на твоём месте воевода обратилась к хорошему лекарю.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 И именно это его странным образом успокоило. Через час он приказал приготовить ёрлыки для воинов клана Смерти. Жаль только, что спокойствие его и егоды длилось недолго. Только один день, пока на ярмарочной площади не появился первый ловчий пустоты. "Вапиджа!" зарал он, остановив страшного коня возле четырёх столбов с трупами. Его крик был громче, чем трубы всех, глашатые в ише. И так полупустая площадь обезлюдила мгновенно. Продавцы рыбных рядов у пристани скатились с откоса к воде. А ловчей пустоты, который даже издали казался огромным, слез с коня, сел в площадную пыль и как будто заснул. Его конь всхрапнул и лег рядом. И тоже превратился в пыль.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 убивать, чтобы спастись от пагубы, это то же самое, что прореживать лес перед тем, как вывести его под корень. Теперь Живой Вода стоял и смотрел на строящийся помост между столбами, сбрасыл от трупов которых доносился уже и до стены, на оцепеневшего вопиджу, на клетку с приманкой для кирахарти.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 расстраиваться. А всё-таки ты не Иша. Чего тебе бояться пагубы? Многие воеводы переживали её, тем более кто, как не ты, служил пустоте, отдавая всего себя нелёгкому делу убийства отступников и отрезанию их ушей. Квенс сложил руки на груди. Ладно, хихикнул Данкуй. По крайней мере, вы с долугаешем можете больше не бояться этого мальчишки.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 Мне его встретить или сам отправишься? Он вроде этого, Данкуй кивнул на вапиджу. Только пострашнее будет. И имя у него чуть длиннее. Хапароиджа его зовут. И охранники у него такие, что наши ловчие, дорогой Квен, сидят под их охраной как мыши под котёлком. Ловчие, переспросил Квен. Ловчие кивнул Данкуй.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 Так что имеем, дорогой Квен, восемь ловчих, одного вольного именем Паш, что знает Кира Харти в лицо, одного полукровку именем Такш. Ну, кстати, прочеватели, а я одну девку из двух утонула вторая, бросилась в воду ещё в устье Натты. Речка так называется, что в Хаппу напротив Зена впадает. И кто же будет приманкой? Медленно произнёс Квен. Девка, уверенно сказал Данкуй. Клетка уже почти готова. Установим её на телегу, до да будем выкатывать из города по утрам, а вечером оставлять её на площади у храма пустыта. Появится наш смельчак, куда он денется? Девка, правда, другая, не сестра его, но тоже пойдёт. Род зашьём, чтобы не закричала. Приблизится, чтобы рассмотреть. Я, правда, думаю, что он скорее к мертвецам побежит, но там его тоже будут ждать, ну тот же Вапидж. А уж у храма пустоты до да лугаешь засядет. Очень он зол, очень. За что такие почести нам от хозяина леса? Скрипнул зубами Квен. Хорошо, что хотя бы восемь ловчих вернутся в свои семьи. Но не помню я, чтобы Стекану вёл переговоры даже какой-нибудь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 Их кони были столь же ужасны, как лошадь в Апидже. Они не выкрикивали собственных имён, просто смотрели вокруг себя и, вероятно, смотрели такими глазами, что плотники, стучащие молотками у помоста, побросали орудия и бросились бежать. Одним из всадников была странная большая женщина с копной рыжих волос, другим крепкий парень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 не другой человек, а какое-то ничтожество, лягушка, бродячий пёс, который не имеет права не только прикасаться к человеческой плоти, но даже скалить на неё зубы. Когда Квен открыл глаза, рисунок ревёл пламенем. Линии пылали, и парень ходил между ними, нисколько не опасаясь опалить одежду. Он дважды обогнал рысунок, пока один из кругов вдруг не вспыхнул весь, не линией, а всей своей площадью. И тогда парень поднял вверх клинок и зашипел, как змея. Его чёрный конь, оставленный у ворот, медленно и лениво побежал в его сторону. И женщина, каменеющая возле воппиджи, ожела, поднялась вместе с конём, и вскоре два страшных всадника покинули площадь.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 по дороге съели ещё двух диких. В устье большой реки, которая впадает в Хапу напротив Зенны, одна из девчонок прыгнула за борт. Утонула, потому как островки все были в отдалении, да и течение там и какая-то мерзость охотится на рыбу. Потом лодья подошла к Хилану. По дороге доели последних охотников и хотели съесть Паша из вольных, но не успели.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 Скажи, кто из Арува, из высших Арува, из тех, кто способен выложить больше десятка золотых, кто из них мог бы заказать необычный меч у кузнеца Палтоноса? Да, у того, кого убил Далугаеш. Закащница женщина. Это всё, что я знаю. И ещё она имела какие-то отношения с Чёрным Сиуном. Почему ты спрашиваешь меня об этом бреде, у дебила ступи?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 Мне тоже не нравится всё, что я вижу вокруг. И эта клетка и ловчий пустоты, и кровь, которая заливает нашу землю. Но всё будет ещё хуже. Поверь мне, я думаю, что пагуба неизбежна. Она уже началась. Небо ещё не потемнело, воскликнула Тупи. Потемнеет, опустил голову Воевода. Мелец сказал то же самое. Она прерывисто вздохнула. Мои